беч символ С тех пор, как Элиза, сестра его лучшего друга Люсина де Фижака, упала при неизвестных обстоятельствах с крыши отеля Лютеция, Ленуар стал атеистом. Как может существовать бог? Если он позволил ей погибнуть. Сыщик был тогда ещё юнцом, будущим банкиром. Поэтому, когда молодой администратор отеля в очередной раз выставил его вон, Ленуар растерялся и сил добиваться тщательного расследования дела у него не нашлось. Он часто думал о том, почему люди убивают и почему он сам пошёл работать в полицию. В такие минуты перед глазами снова и снова проносились длинные месяцы службы во французской армии и лицо его Элизы. Нет. Ленор не верил в бога, но он верил в силу идей и в то, что бог тоже идея. Он на собственном опыте знал, что самые очаровательные идеи обычно были самыми сильными. Идеи рождались из простых коротких утверждений. Затем, если их много раз повторял обаятельный человек, они, как новый вирус, заражали всё больше и больше людей. Не успеешь оглянуться, и вчерашние парадоксальные, ни на чём не основанные утверждения сегодня уже становятся догмой, а завтра религией, а послезавтра религия родит новые короткие утверждения, в которых никто уже не сможет позволить себе сомневаться в начале было слово и слово было у бога и слово было бог так кто же произнёс первое слово кто повторил его столько раз чтобы никто больше не задавал лишних вопросов раньше идеи распространялись и заражали медленно Люди знали своих соседей и соседей соседей, они знали, как живут соседи и сравнивали себя с ними. А сегодня каждое слово выходит тысячными тиражами из печатного станка. Каждая идея разлетается по всей стране быстрее любой болезни. Если эту идею повторять по одной и той же формуле, щедро снабжая её эмоциями, процент вероятности заражения людей возрастает в несколько раз. Если раньше газеты прислушивались к политикам, то теперь уже политики прислушиваются к газетному шуму. Французская революция покончила со старым режимом, чтобы никто не указывал бедным, во что им верить. Затем к власти пришёл Наполеон и создал новую веру, и через 100 лет ничего не изменилось, только новую веру диктуют уже пресса. Лелуар считал, что за распространением идей нужно следить очень внимательно. Преступление зависит именно от идей, потому что их совершают в противовес основным господствующим в данный момент общественным убеждениям. Убить человека это преступление. Убить аристократа в период французской революции это героизм. Преступника нельзя отделить от того, во что он верит. Мотив преступника тот двигатель, который заводит инфернальную машину. Ленард чувствовал, что, определи он мотив убийца Чумакова, он раскроет преступление. И это чувство не давало ему покоя. "В атаку!" закричал Дени, и схватив фигурку генерала Дову, протаранил её первый ряд русской кавалерии. Не спеши. Дядя Габриэль должен ещё рассказать тебе ход битвы. Может, даву в тот день даже не выходил на поле боя. Какое сражение вы сегодня разыгрываете? Решающее в русской кампании Наполеона. Битва за Москву. Наполеон всех победил, радостно сообщил отцу новость Денни. Люсиен де Фижак подвинул свой стул поближе к окну. Его талант лучше всего проявлялся в рисунках. Поэтому он не трогал солдатиков, а вместо этого заранее приготовил уголь и бумагу для набросков. Он весь день писал парадные портреты на заказ, поэтому у Леонара ему хотелось отдохнуть и сделать несколько быстрых эскизов сына и своего друга. А почему мы сегодня вообще воюем с русской армией? В прошлый раз вы разыгрывали Фермопилы, а тут такой поворот. Это влияние твоей журналистки? Ну, папа, в сентябре же отмечают 100 лет со дня битвы у Москвы-реки. Ты разве не читал газеты? Удивился, да не. А когда ты успел научиться читать? Тебе же только 6 лет. Мне дядя Габриэль рассказал. Тем временем Леонар расставил камни на заранее застеленную суконную скатерть, воссоздавая план Бородинского поля. Затем взял синюю салфетку и разрезав её на две части, расстелил реку Колочу. по северо-западному краю. С противоположной стороны рассып_\_ чай это густой русский лес и болота. Денип притащил в комнату картонную коробку. Дядя Габриэль, каштаны, как ты и просил. Отлично. Тогда сначала проверь прицел. Ленуар передал большую серебряную ложку Дени. Тот выбрал самый пузатый каштан, положил его в ложку и, приседая на корточки, приставил её к краю стола. Затем тщательно прицелившись, Дени нажал на каштан сверху. Ложка отпружинила и бум! Ядро убило сразу троих солдат русской армии. "Папал!" заверячал мальчик. "Пушки готовы!" Люсиен нахмурился. Во время работы детская возня всегда натягивала его нервы. Но когда ещё поговоришь с другом, Когда дома толпится трою детей и все остальные родственники, еще бы то ни попало. Битва у Москвы-реки самая кровопролитная из всех баталий Наполеона. В Бородино на площади четыре квадратных километра с двух сторон собралось двести пятьдесят тысяч человек. Начал вступительное слово Ленуар. Но французы все равно всех победили, закончил это слово Дани. Не совсем так. Давай разберем по порядку, а потом ты скажешь, кто победил в той битве. Лето 1812 года выдалось на удивление жарким. У солдат о закончились почти все запасы провизии, воды тоже на всех уже не хватало. При каждом марше пыль стояла столбом. Самые рукастые солдаты начали мастерить себе очки. чтобы видеть хотя бы на пару десятков метров вперёд. Очки как у папы? спросил Дени, показывая на нос Люсиена до фижака. Ну, почти. 28 августа армия подошла к Вязьме, рассчитывая найти провизию, а вместо этого снова нашли пустые чёрные дома с привидениями. Да, но больше их все равно пугали не привидения, а голод и перспектива волочиться до Москвы ста двадцать пять километров в проголоть. Но Наполеон же готовился к русской кампании Ленвар. Почему он этого не предусмотрел? Его называют великим стратегом. Перебил сыщика Лукиена. Наполеон военный стратег, это правда. Еще после встречи с Александром Первым в 1807 году он хотел создать польское царство. Но русские боялись воссоздавать у своей границы государство, которое бы со временем могло претендовать на воссоединение всех польских земель. Тогда Наполеон создал Великое герцогство Варшавское, но его функция при этом оставалась прежней. Оно должно было стать будущим плацдармом для великой армии. В 1811 году Наполеон заказал у своего библиотекаря Барбье книги о России. Люсиен, что это были, на твой взгляд, за книги? Учебники по истории и географии страны? Да, только не учебники, а подробные топографические описания западных границ Российской империи. Наполеон был практиком. Ему важно было представлять, как он будет захватывать эти земли и по каким дорогам идти на Петербург и Москву. Он заказал себе книги о Северной войне, о топографии Курляндии, И об организации русской армии продолжал Ленуар. В начале 1812 года Наполеон написал архиепископу Доминику Дюфуру де Пратту, послу в Великом герцогстве Варшавском, чтобы тот собирал поляков, которые хорошо знают историю Польши и национальный характер ее жителей, чтобы создал специальный комитет, который мог бы в последствии дать сильный импульс для воссоздания этой нации. Кажется, 100 лет назад, когда мы были врагами, французы знали о русских столько же, сколько знают и сейчас, когда мы стали союзниками. Слушай, но раз Корсиканец так хорошо подготовился, тогда почему он проиграл эту кампанию? Удивился Люсиен. А по твоюму страну можно завоевать только на основе знания топографии и её врагов? В свою очередь удивился Ленуар. Все войны зажигаются из искры очарования новой идеи. За Наполеоном шли потому, что он сам стал такой идеей: идеей превосходства французов и равенства возможностей для всех жителей Западной Европы. Он выигрывал все свои сражения на поле боя, от этого его идеи заражала тысячи людей. Собравшись перед Бородинским полем 7 сентября. Наполеон велел выставить у палатки свой портрет как короля Италии. Он сказал: "Солдаты, вы страдали. Теперь идите и сражайтесь за меня, за мою корону и за славу великого народа". А главнокомандующий русской армией Кутузов обратился к своим так: "Братья, соратники по оружию, выполните свой долг. и защитите своих детей во имя веры и верности вашему суверену и вашей родине. Вместо портрета императора солдатам вынесли икону Смоленской Божьей Матери. Смоленск недавно сожгли, и икону называли Чёрный. Чем это ни символы, ни идеи, объединяющие целые народы. Думаю, что русские победили Наполеона, потому что их вера и символы были крепче и сильнее. "В атаку!" снова закричал Дени, не слушая Ленуара. Каштаны летали над скатертью, солдаты давно уже шли в бой. Мальчик с головой ушёл в баталию и очнулся только через полчаса, когда все солдатики валялись на полу, а ядра завалили всё Бородинское поле. Не понимаю, так кто победил в этой битве? Дядя Габриэль почему-то меня не остановил. Мы же собирались воссоздать ход битвы, а я какая там была стратегия? Какая бы там ни была стратегия, она всё равно не удалась ни той, ни другой стороне. Посмотри, когда собирается столько солдат на открытом поле с парой редутов, и их забрасывают со всех сторон ядрами, что из этого получается? спросил Ле Ноар. Денни посмотрел на валяющихся на полу солдатиков. Говорят, что битва длилась 10 часов. При этом за секунду вылетало 3 пушечных выстрела, а за минуту 430 выстрелов из ружей. Всё окутал мрак, а небеса горели. Впрочем, из-за дыма небо никто разглядеть не мог. Умершие люди покрыли поле в несколько рядов, всё залило кровью. Наш главный врач за сутки отрезал 200 рук и ног. Раненых не успевали уносить с поля, и они умирали. Эта битва не вошла в анналы истории как стратегическая, вспоминая о Бородино, либо молчат, либо говорят о героической смерти. Как ты думаешь, кто же победил в той битве? у Москвы реки Дени. Мальчик смутился и замер, а потом молча стал собирать всех упавших солдатиков. Когда Наполеон отступал из Российской империи, его великая армия представляла собой довольно жалкое зрелище, но её не добивали. Почему? Потому что хотели убить не армию, не людей, а символ самого Наполеона. С каждым днём отступление поражения карсиканца становилось всё очевиднее, и его рёв уже никогда потом не поднимался на прежнюю высоту. Денис сложил всех оловянных солдатиков по коробочкам и взялся за каштаны. Сегодня очень жарко, Ленуар, у тебя нет воды? спросил Люсйен де Фижак.